Глава двадцать шестая. КНОС «Привет!» — поздоровался я, внимательно рассматривая свою боевую подругу. Моська у нее, конечно, была смущенная. «Веромир, ты извини меня, что тебя не предупредила вчера». Она виновато посмотрела на меня. «Я очень быстро ушла. Меня вызвали, но добить кентавров успела. И вещи твои взяла. Открой обмен». Я открыл и сразу ощутил себя нормальным человеком, привык к своим вещичкам, ничего здесь не попишешь. Так, а это что? Пятьсот драхам, три обычных меча седьмого уровня, меч восьмого уровня и кольцо десятого, и все мне не подходит, ограничение только для воинов и велосов. Причем одно кольцо редкое, плюс пять силы, но мне к моему огромному разочарованию не подходило, только для воина. — А чего это ты мне шмоток набросала? — подозрительно осведомился я. — Это твоя часть трофеев, — не моргнув, ответила девушка. — Там неплохо нападало. — Хм, на мой взгляд, слишком много. Но хрен его знает, кентавров тоже немало было. — А себе чего не взяла? — Я поделила пополам. — Себя не забыла, не переживай, так что можешь все продать. Увы, на чародеев ничего не было. — Спасибо. «Да ладно, ты не обиделся?» «На что обижаться-то?» «Ну, вызвали», — пожал я плечами. «Все может случиться. Главное, добила лошадей этих». Улыбнулся я в ответ и шмотки мои подобрала. «Все равно надо было тебе сказать. Представляю, что ты подумал». Она вопросительно посмотрела на меня. «Да ничего я не подумал», — успокоил я ее. «Ты же своего друга не кинешь, я знаю» друга протянула девушка как то странно посмотрев на меня нет друга не кину так значит в кнос в кнос ккинул я ты то свои проблемы решила поинтересовался у нее уже на ходу ну можно сказать да чуть замявшись ответила она кстати с кентаврами вчера чудом справилась перевела она разговор на более приятную ей тему вообще на грани была Надеюсь, нам на этот раз никто не встретится по пути, а то у меня ни одной бутылки даже нет. И у меня нет, развел я руками. Но если верить карте, до города остался всего час пути, так что двинули, и мы двинули. Слава всем богам по пути к Носу, нам не встретился ни один моб. Так что, когда привычная зеленая равнина с небольшими рощицами сменилась привычным для меня каменистым пейзажем, сразу мне Селасию, Перед нами вырос сам Кнос. Город впечатлял. Во-первых, его окружали высокие белые крепостные стены, по периметру которых, каждые метров 100 располагались квадратные башни. Во-вторых, перед стенами раскинулось нечто вроде пригорода. Маленькие домики с разноцветными крышами, утопавшими в зелени деревьев и виноградников, между которыми велась узкая дорога к широко распахнутым городским воротам. По этой дороге в город вливался жидкий ручеек народа. Честно говоря, я думал, людей будет больше. Переглянувшись, мы стои спустились с холма, на котором мы стояли и отправились к той самой дорожке. — И куда мы сейчас? — поинтересовалась она у меня, когда мы уже подходили к воротам. Впрочем, с размером людского ручейка я сильно просчитался. В город вливалась приличная толпа, в основном, конечно, небеси, а вот покидало его гораздо меньше народу это были уже практически одни игроки. Видимо, направлялись в окрестности бить мобов. Кстати, средний уровень игроков был от пятнадцатого до двадцатого. Таких, как мы, было немного. Ну, — но нам надо в таверну у злого кентавра, — сообщил я ей. — Вот как, — прищурилась она. — А чего там в этой таверне? — Мы с другом договорились там встретиться. Его Гераклом зовут. — Звучное имя, — хвыкнула Таис. «Просто Геракл без числа или добавочных букв?» «Ну да». «Интересно». Она слегка нахмурилась. «Подобное имя забронировать себе... А где вы с ним познакомились, и если, конечно, не секрет?» «Да не секрет, разумеется», — фыркнул я. «Нигде». «То есть?» Девушка даже остановилась. «Что значит «нигде»?» Нас несколько раз толкнули. Все-таки стоять на пути толпы не особо приятно и мы продолжили наш путь к воротам. Ну, — То есть в игре мы еще не встречались, — признался я. — И? — Что и? — Значит, вы встречались в Реале, так? — То есть он твой друг в Реале? — Можно сказать и так. — И не боишься ты этого? — она подозрительно посмотрела на меня. — А чего я должен бояться? — удивился я. — Ну, он знает твое настоящее имя, — выпалила девушка, — «Явно не понимая моей беззаботности». «И что?» «Знает, но не скажет». «Ты в этом так уверен?» «Уверен». «Ну ладно», — взялась девушка. «Мне даже интересно с этим эксклюзивным Гераклом пообщаться». «Только вот его еще надо найти», — заметил я, так как мы как раз прошли через вороты и очутились в самом городе. После ворот дорога сразу разделялась на десяток узких улиц, теряющихся между домами. «Ну, это -то — но это-то просто! — успокоила меня девушка. — Я как раз свою карту обновила. Кнос добавила. — А как удивленно посмотрел я на нее. — Ну, одно слово, — рассмеялась девушка. — Давай свою. Я протянул ей карту, и через секунду на ней появился план города. Как оказалось, таверна у злого кентавра находилась недалеко от нас. Я посмотрел список друзей. Геракл оказался в игре. Что ж, удачно. Я написал ему, чтобы он приходил в таверну. Геракл ответил сразу, сообщив, что через полчаса будет на месте. Минут двадцать мы петляли по узким улицам. Кстати, сам город был весьма опрятным и аккуратным. Все дороги были вымощены камнем. Дома, хоть разномастные и разноцветные, тем не менее, выглядели очень стильно. В общем, город мне понравился. «Добавьте сюда еще свежий морской воздух и ароматы жареного мяса и рыбы, готовившихся прямо в открытых уличных кафе. В общем, я по-настоящему наслаждался городом, в отличие от своей спутницы, периодически морщивший носик». «Не нравится?» — не удержался я от вопроса. «Поплебейски пахнет», — фыркнула девушка. «А как это поплебейски?» — решил уточнить я. «Грубо и резко», — ответила она. Я хотел было ее немного потролить но потом махнул рукой, чего взять с аристократки. грубый и резко пахнет у нее. А мне нравится. Я же плебей. Все-таки не удержался я от шпильки, на что Таис как-то странно посмотрела на меня, но ничего не ответила. К тому же мы уже пришли. Сама таверна представляла собой внушительное трехэтажное здание с большой красивой вывеской на которой был действительно изображен кентавр со злобной ухмылкой. Причем нарисован он был очень искусно. пойдя в широкие двустворчатые двери, мы оказались в самой таверне. Что ж, зал, в который мы попали, был раза в два больше такого же зала, например, в таверне в Ниссии. Но в целом все было однотипно. Просто длинная барная стойка, больше лавок и, конечно, больше народу. Тем не менее, мы нашли свободное место с краю от весело пирующей компании «Неписей», которые, как только мы сели рядом, немного притихли. Это при том, что уровни у них у всех были даже больше двадцатого. Сделав заказ и получив спустя пять минут две кружки пива с традиционным сушеным мясом, мы наслаждались едой, однако трапезу прервал хлопок по моему плечу, который, судя по всему, выбил у меня пару десятков очков жизни. Развернувшись, я увидел высокого стройного длинноволосого парня в стильной черной кожаной броне, щедро проклепанной железом. У него было суровое загорелое лицо, прямой нос, голубые глаза, русые волосы. Обнаженные руки бугрились мускулами. В общем, передо мной стоял настоящий воин, гроза врагов и, конечно, женщин. — Геракл, уровень девять. — Ты ли это, друг Вергилий? — пафосно воскликнул он. — Точно ты! Я рад, представишь меня своей спутнице! — Хм, Геракл, это Таис Афинская. Таис — это Геракл. Тот тем временем как-то ловко устроился рядом со мной на лавке. — Ты ж недавно был седьмым, или я что-то путаю? — Был, не скрываю, но вот решил тебя немного догнать, а то непорядок. Но, видишь, ты все равно обогнал меня, — обиженно заявил Шуйский. — Но надо исправлять, — ответил я. — Исправим непременно, исправим, — пообещал он мне. — Какие у вас планы? Мы переглянулись в Таис. — Лично я планировал по гильдиям походить. Надо прокачаться по максимуму. На рынок заглянуть, продать кое-чего. — Точно, я то же самое планировала поддержал меня Таис, с откровенным любопытством разглядывая моего приятеля. — Ясно, — понимающе кивнул Геракл. «Тогда гоу на рынок! Я вам все покажу!» Мы не стали возражать, и через 15 минут вышли из таверны и отправились на городской рынок Кноса. Кстати, рядом с рынком, как сообщил нам Геракл, находилась так называемая аллея гильдий, где располагались гильдии для всех классов игроков игры «Мифы и легенды». Сначала мы, конечно, отправились на рынок. В конце концов, мне надо было избавиться от своих трофеев. И Геракл меня не подвел. Он протащил нас через половину рынка к длинной лавке, за которой стоял высокий рыжебородый непись двадцатого уровня со странно знакомым мне именем Авгий. Но вот где я его слышал, вспомнить так и не смог. Увидев Геракла, рыжебородый торговец расплылся в широкой улыбке. «Друг — Друг! — завопил он на весь рынок. — Как я рад тебя видеть! Выбирай, что нравится! Даром отдам! Я покосился на прилавок. Он был буквально завален разнообразным оружием и доспехами. — Нам, Абгий, надо продать кое-что, — сообщил ему Геракл. — Продать? Я завсегда готов купить нужные вещи. Что имеете, молодые люди? — обратился он к нам. После этого начался сумасшедший торг. Думаю, не будь с нами Геракла, нам бы пришлось туго. Но в присутствии того торговец соблюдал приличия и не наглел. Мы с Таис избавились от трофеев. Не знаю, сколько она заработала, но я наторговал практически на две с половиной тысячи драхм. То есть, если подсчитать мои деньги, у меня оказалось около пяти тысяч. Круто! Но покупать ничего из оружия и снаряжения я не стал, так как пока то, что было на мне, вполне меня устраивало. А приглянувшийся мне комплект редкого класса, состоявший из брони, Наколенников, налокотников шлема и сапог, уже прилично увеличивающий мою защиту, стоил больше пяти тысяч. Что ж, вот это я собирался купить со временем. Оставалось взять двенадцатый уровень, да подкопить деньжат, чем, в принципе, я и предполагал заняться в Кносе. После успешных торговых операций мы отправились на местную аллею гильдии Она представляла собой широкую улицу, по обе стороны которой тянулись красивые особняки со знаками, изображавшими стихии или оружие. Тут мы разделились, Таис направилась в гильдию стрелков, мы же вместе с Гераклом отправились дальше, но и нам вскоре пришлось расстаться. Его путь лежал в гильдию воинов, а мой в гильдию магов. Неудивительно, вот кто-кто, а Геракл точно не мог оказаться чародеем или еще кем-то. — Встречаемся здесь тогда через два часа. Думаю, тебе этого хватит, — сообщил он мне. — Правда, особо там в своей гильдии не задержусь, так что по рынку, может, еще пошляюсь. На этом мы и договорились, и я распахнул солидные двухстворчатые бронзовые двери, украшенные замысловатым и совершенно непонятным рисунком. В гильдии меня встретил распорядитель, невысокий бородатый мужик с каким-то простеньким, обветренным лицом. Над его головой была написана его должность. Ни уровня, ни имени. Просто распорядитель. Уважаемый Вергилий, чем я могу вам помочь? Я хотел повысить умение и заклинание, и узнать, можно ли у вас докупить какие-нибудь. Распорядитель внимательно посмотрел на меня. Вы — повелитель огня. Что ж... «Проходите вон сюда, выбирайте. Если я вам буду нужен, только позовите». Меня провели в соседнюю комнату и тут же усадили на мягкий диван, после чего я увидел, как передо мной появилось меню. «Что ж, посмотрим, что мы можем». Как оказалось, ничего особенного я не мог. Цены не просто кусались они неприлично кусались. Нет, с первого на второй поднять уровень заклинания стоило всего двести драхам. Со второго на третий уже пятьсот. А с третьего на четвертый вообще тысяча. А вот на пятый аж три с половиной тысячи. Умение первого уровня стоило две с половиной тысячи драхам. Так что я слегка подзавис. Что ж, я могу потратить четыре тысячи. Надо было оставить деньги на бутылки и расходники Значит, это одно умение и три повышения до третьего уровня. По поводу умений я долго не думал. Вот когда заработаю больше денег, тогда почитаю гайд гильдии как следует, да и задумаюсь уже о других заклинаниях. Сейчас я уже выбрал. Мне нужно было огненное заклинание ближнего боя, и я его нашел. Огненное кольцо, уровень 1. Заклинание магии огня вызывает огненное кольцо вокруг мага, которое, разрастаясь, наносит урон огнем всему, что оказывается в его зоне поражения. Первый уровень – расстояние до 5 метров. Средний урон – 10-20 в секунду, в зависимости от времени, проведенного врагом в пламени. При использовании с вашим подклассом плюс 30% урону и расстоянию. Возможность критического удара – 5%.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 При использовании с вашим подклассом плюс 30% урону и расстоянию. Возможность критического удара — 5%. Надеюсь, не прогадал. наставшуюся тысячу повысил вспышку и огненный шар до третьего уровня. Да, нужно зарабатывать деньги, проще говоря, фармить. В отличие от богатеньких где-то аристократов играющих в эту игру, я не хотел принципиально вкладывать в нее реальные деньги». «Ну как?» — поинтересовался Геракл, когда я, распрощавшись с распорядителем, вышел на улицу. Он уже ждал меня там. Странно, вроде немного времени прошло, как мне показалось, а уже начало темнеть. «Да нормально, надеюсь, не зря потратил деньги», — сообщил ему я. «Долго ждешь?» «Нормально жду, не так уж и долго, а усиление заклинаний — это нужная трата», — успокоил он меня. — Твоя Таис не стала ждать. Она появилась тут и сказала, что уходит. Но она вроде там что-то должна была написать. Я посмотрел в чат. — Не дождалась я тебя, Вергилий. Надеюсь, у тебя все прошло удачно. У меня тоже. Завтра, как обычно, встречаемся. Давай на рынке в одиннадцать часов. О, Скриптум, твой Геракл нормальный вроде мужик. Надо попробовать с троим пофармить завтра. — Ну что, по домам? — повернулся ко мне Геракл. — По домам, — кивнул я. — Ты завтра с нами? — Ну а как же? — улыбнулся он. — Ты, надеюсь, не против? — Нет, не против. В одиннадцать на рынке. — Хорошо. Тогда до завтра. С этими словами он растаял. Следом за ним вышел из игры и я. Сергей Карелин. Мифы и легенды. Начало. Читал Юрий Гуржий.